Четвертого. Для того, чтобы потихоньку исчезнуть из лагеря, Денисов выбрал самый удачный момент. Вернее, не выбрал, поскольку разнообразия вариантов ему предоставлено не было. Он, скажем так, воспользовался обстоятельствами. Едва все отвлеклись на появление Лили, Маруси Бухаровой, и предстоящее вторжение Неваляшки, участковый скользнул за деревья, потом еще дальше мимо патрулей вдоль трассы. Сердце было не на месте, в лагере остались знакомые. Там сейчас готовился к сражению его молодой, слишком прямолинейный горячий друг. Не напоминает ли уход Денисова предательство бегства? Если в первый раз Федор Кузьмич бросил Евгения посреди дороги для его же блага, то теперь объяснить свой незаметный уход теми же причинами он никак бы не сумел. Но разве мог он помочь хоть чем-нибудь там в лагере? С его-то скромными способностями. Быть полезным в присутствии четверых высших? Да, конечно, у него есть светлый клин, который является неплохим козырем, способным в решающий момент полностью перевернуть расстановку сил. Сделать партию, вот только светлый клин предназначен для защиты людей, а в лагере таковых не наблюдается. С другой стороны, если Неваляшка является защитником общины, то когда же еще пытаться пробиться внутрь, как не в его отсутствие? В прошлый раз, будучи на машине, Денисов подъехал к барьеру с противоположной от лагеря стороны. Теперь он шел напрямик кратчайшим путем. Луна висела высоко над тайгой, и там, где она умудрялась проникнуть сквозь густые кроны, под ногами участкового образовалась коротенькая тень. Прохладной, светлой, прозрачной выдалась нынешняя ночь. Шагалась легко, поскольку каждый ствол, каждая кочка, каждый причудливо выпирающий корень — все виделось отчетливо. На открытом пространстве стало еще светлее, но и для ветра тянущего с реки, здесь было раздолье. Дважды подобрав сбитую его напором милицейскую фуражку, лейтенант, наконец, совсем снял ее, оставил в приметном местечке, придавив для надежности камнем. Хотя теперь он знал расположение села и прилегающих к нему территорий, амулет он из рук не выпускал. Регулярно посматривал на собственный кулак, временами наливающийся изнутри густым рубиновым светом. Кто же предусмотрел, кто еще 50 лет назад обеспокоился возможными проблемами, возникающими в сумраке из-за нерационального потребления силы? Кто уже тогда почувствовал, обнаружил предвестники надвигающейся бури? Кто подсунул районному руководителю ночного дозора эту темную вещицу на кожаном шнурке? С какой целью? Почему так небрежно, так легкомысленно относятся к аномалиям все, кроме Денисова? Почему отодвигают эту проблему на пятый-десятый план? Впрочем, и сам Федор Кузьмич в данный момент не был готов решать головоломку. Амулет помогал обнаружить прорехи, а те, в свою очередь, позволяли определить границы территории общины. Сейчас от миноискателя, индикатора, датчика требовалось только это. Если бы кто-нибудь мог со стороны увидеть пожилого лейтенанта, быстро, но осторожно пересекающего луг с пожухшей, потерявшей летнюю сочность и упругость травой, он бы непременно обратил внимание на то, как заострились черты его лица, как напряженно сведены к переносице брови, как сутулится плечи. Седая челка, укоротить которую он постоянно забывал, откладывал на потом, сейчас то пошевеливалась — и топорщилась под порывами ветра, то падала на потемневшие, запавшие, больные глаза. Не осознавая, что именно ему мешает, Денисов сердито отмахивался, словно не волосы, а докучливая мошкара лезла в лицо. Целеустремленность, с которой он шел к барьеру, позволяла рассчитывать на то, что ему известен способ преодолеть стену. Но нет, увы, нет. Денисов надеялся разобраться на месте». Может, что-то подскажет ему решение? Может, снизойдет некое откровение? Может, с этой стороны периметра найдется какая-нибудь зацепка, какая-нибудь брешь? Что там внутри? Каково там? Идет ли там обычная жизнь, полная рутины и мелких радостей? Или потомок первого шамана взял всех под такой плотный всеобъемлющий контроль, что каждый член подполья не более чем винтик огромного механизма, выполняющий определенную функцию и не имеющий шанса вырваться из общей системы. Заподняли это или осознанное заточение? По собственной воле, приняв разумное решение, или вследствие обмана и по принуждению остаются вообще не люди и иные? Как там Данилка и Николай? Спят ли сейчас на барских перинах или ютятся на занозистых нарах в бараке? Вроде бы внутрь они попали только накануне утром. Успели ли понять хозяева общины, какую ошибку они допустили, позвав к себе Крюкова в расчете на то, что его сын — будущий великий? День выдался суматошный. Древний шаман то в облике орла мелькал в вышине, то безликой мрачной холодной тенью нападал на собравшихся в лагере — Да новоприбывших ли ему было. А если он ближе к утру выяснит, что у Данилки нулевой потенциал, что же тогда ждет малыша? Будет ли он изгнан из общины или. Об этом или думать было страшно? Так страшно, что съеживалось все внутри, завязывалось узлом. И не вдохнуть, не выдохнуть. Федор Кузьмич не сомневался, что рано или поздно сообразит, как при помощи светлого клина вскрыть защиту, упрятавшую Загарина. Проблема в другом. Он не знает наверняка, он никак не может быть уверен, что там внутри обычным людям что-то угрожает. Он может только догадываться, домысливать, предполагать. Стало быть, придется рисковать. Он не боялся персональной ответственности за то, что его действие может быть расценено как неправомочное или что его впоследствии обвинят в использовании артефакта в личных целях. Сейчас ему доподлинно известно, что младенец не должен находиться там, где находится. Но так уж вышло, что младенец его родной внук. О Выкради его Химригон, Айсарон, Астыган или Синдога сомнений никаких не было бы. Вот преступление, вот и наказание за него. Однако в сложившейся ситуации не все так просто. Данилку забрал из дома отец. Может ли это считаться похищением? Может ли считаться преступлением темного против человека? Имеет ли право Федор Кузьмич вмешаться не как дед, недовольный поведением своего зятя, отца, украденного ребенка, а как иной, следящий за порядком на вверенной территории? Сейчас все, в том числе Айсарон, вроде бы на стороне Денисова. Сейчас все вместе, дружно справляются с общей опасностью. Но как оно обернется, когда нынешнее перемирие закончится? Когда в альянсе дозоров уже не будет необходимости? Не припомнит ли Айсарон и клятву, востребованную светлым, и то неловкое положение, в которое Федор Кузьмич его поставил перед сотрудниками дневного дозора и всеми остальными, скрытно присутствовавшими на развилке дорог? Тогда обнаружить нарушение в применении светлого клина будет проще простого — Какого бы результата ни добился участковый нынче ночью? Что будет с районом, если Денисов лишится артефакта? Да, конечно, теперь в райцентре есть отделение дозоров, да и в конце концов живут же все другие города и страны без светлого клина. Тем не менее, пожилой маг был уверен, что с изъятием привычного всем артефакта исчезнет еще что-то присущее только этим местам. Доверие, что ли? Возможности маленького отделения ночного дозора не бесконечны, действия Евгения и ему подобных сотрудников ограничены целыми томами инструкций, формуляров, поддоговорных обязательств и необходимостью согласования практически любых мер с дневным дозором. Светлый клин ограничен только моральными критериями. Каково придется тому же Химригону, если его одиночество начнут постоянно нарушать проверками, переучетами и прочей бюрократической ерундистикой? каково придется Матрёне Воропаевой, которую непременно возьмут под контроль и те, и эти. Но вот, допустим, вскрыл он скорлупу магического щита. Что делать дальше? Там, на территории села, находится, если верить статистике исчезновений, несколько десятков иных, и Николай Крюков едва ли не слабейший из них. Как сможет справиться с ними маг самого низшего ранга, ежели ему окажут сопротивление?» Надеяться на то, что его вторжение останется незамеченным, глупо. Звать на помощь альянс темных и светлых, тогда все вернется к своему началу. У него одна цель, у них другая. Он хочет спасти своего внука и тех несчастных, которые, возможно, насильно удерживаются внутри. Они хотят арестовать, нейтрализовать, ликвидировать тех, кто состоит в подполье. Значит, придется действовать в одиночку, словно диверсанту на вражеской территории, словно разведчику с боем, прорвавшемуся в тыл неприятеля, а затем затаившемуся, растворившемуся, исчезнувшему до нужной поры. Получится ли? Но и это только полбеды. Вспоминая свои фронтовые навыки, Федор Кузьмич вспоминал и роковые неудачи. Что, если барьер застрахован от грубого проникновения? Что, если при любой попытке прорваться внутрь сработает механизм самоуничтожения, как в каком-нибудь секретном бункере? Разумеется, все важные члены общины подготовлены на этот случай. Мгновенный уход в сумрак, защитная пленка предусмотрительно подвешенных заклятий... Бронированный каркас, портал, провешенный в безопасное место. А что будет с остальными? С теми, кто не представляет особой ценности. Если сын Дога проиграет сейчас, но когда-нибудь захочет повторить и продолжить начатое, ему крайне важно, чтобы никакая информация не попала в распоряжение дозоров. Ни при каких условиях. Как только он почувствует, что созданная им скорлупа поддается, что проникновение на территорию общины вот-вот состоится, он запросто может активировать заклятие, уничтожающее все следы всех лишних свидетелей. Возможно, Денисов напрасно себя накручивал. Возможно, у его страха глаза были так велики, что видели разные ужасы там, где их и в помине не было. Но то, как отпрыск Дога обошелся с патрульными, то, как он расправился с иными в лагере, Не позволяло терять концентрацию и беспечно рассчитывать на лучшее. Одна ошибка, и после этого хоть развоплощайся. Светлый, ставший косвенной или тем более непосредственной причиной гибели людей, вряд ли сможет продолжить свое существование. Что в этом случае станет с Катериной? С Людмилой? Одинокий осокарь отчаянно шелестел остатками, потемневший от протяжных дождей и сырых осенних холодов листвы. Привалившись к его стволу боком, участковый перевел дух. Задумался, как же так получается, что эти самые листочки, напоминающие смятые обрывки шуршащей оберточной бумаги, так настырно цепляются за верхушку своими подгнившими черенками. Казалось бы, кончилось их время, давным-давно ушло, и осокарь при свете дня кажется чистым, освобожденным, готовым к тому, чтобы весной родить свежую зелень, Но сейчас ночью стоило дунуть ветру посильнее, как вскрылась стыдная изнанка. Повылазила на вид черная дряблая ветошь, дырявая, да скукоженная, да повыше нацелились, повыше. Будто один день на самой верхушке дерева может что-то поменять, может отменить или отсрочить весеннее обновление. А с другой-то стороны, куда деваться, если обновление так затягивается?» Что ж делать-то, ежели до весны еще нужно дожить, а полуистлевшая заплесневелая листва, которой все уже забыть успели, на самом деле никуда не делась, притаилась и вынырнула аккурат тогда, когда меньше всего ждали. Разве не может ей прийти на ум, что она по праву так высоко вознесена над лугом, над врагами, над теми, кто уже ушел, и теми, кто еще не явился? Отшатнувшись от сокора, Денисов задрал голову и погрозил, полуголой кроне оттопыренным пальцем. В том месте, откуда он его оттопырил, внутри кулака стал виден красный камень, сияющий так, что всем маякам на зависть. Две минуты назад он всего лишь помаргивал. Как бы участковый хотел, чтобы прав оказался летом и сорон, предложив блуждающие аномалии. Уж лучше бы они блуждали, честное слово, но нет, беда была в том, что они росли, расширялись, и то, с какой скоростью самая большая из них буквально на глазах Денисова поглотила расстояние в метр-полтора, пугало не на шутку. Это к скоро во всем районе сумрака не останется. А дальше что? Во всей области, во всей Сибири? Выедает ли в силу вокруг себя проклятый щит? Или так, тихонечко, под сурдинку, община захватывает все большую и большую территорию? Может, растет щит, а вместе с ним увеличивается в диаметре кольцо сумеречной пустоши? Километра не доходя до реки, Федор Кузьмич присмотрелся. Даже не будь он иным, охотничья молодость и регулярная практика до сей поры позволяли сохранить зрение острым. На Яру, задрав оглобли к звездному небу, стояла цыганская кибитка. Неподалеку от нее, склонив голову, дремали две... Стреноженные лошади. Участковый приметил место, где Лилия могла бы видеть вышедшую из воды тень. Правее кибитки метров через 50-70 река уходила на изгиб. Там вода уже не просматривалась, скрытая высоким и крутым берегом, левее кибитки, почти вплотную к ней, подступала бессумеречная пустошь. Куда ход иным был заказан, вернее, где они были лишены своих способностей и не могли появляться никак, кроме как в человеческом облике. Пустошь пересекала реку и захватывала кусочек противоположного берега. Это Денисов выяснил еще в первое свое посещение окрестностей невидимого колхоза. «Стало быть, ежели где и мог вынырнуть неваляшка, то только на вот этом отрезке под Яром, иначе Лилия не смогла бы наверняка знать, что появился он именно из воды». Означало ли это, что вход на территорию села под водой? Или для членов общины нет, никакой разницы, вероятнее всего так и есть. До вчерашнего дня они свободно курсировали туда-сюда, пешком, на машинах и на рейсовом автобусе, регулярно появлялись в райцентре. А вот за тот день, когда к селу стягивали силы Альянса... Из села носа никто не высунул. Почему? Возможно, почувствовали, прознали процепление, затаились, готовясь отражать атаку иных, или просто будучи уверенными, что без разрешения внутрь даже муха не проскочит. Или решили, что с приходом в общину отца и сына Крюковых у них теперь полный комплект, и имея в распоряжении еще одного потенциального великого, нет нужды контактировать с внешним миром вообще». Страшным было пробуждение, которое и пробуждением-то назвать трудно. Почему-то Ванька сразу окончательно и бесповоротно решил, что умер. Но это шло вразрез с тем понятием смерти, которое он принял, будучи комсомольцем и вообще человеком достаточно современным, чтобы отвергнуть религию. Нет никакого рая и ада, нет никакой загробной жизни, в это он верил искренне. Однако… Как можно объяснить то, что он все еще в состоянии пробуждаться, думать и что-то там решать? Здесь по эту сторону не было боли. Тело, которое помнило, как должны ощущаться последствия жестоких побоев, не ощущало ничего вообще, ни холода, ни тепла, ни собственных прикосновений. Здесь не было звуков, здесь не нужно было дышать. Постепенно, приходя в себя, он видел вокруг то клубящийся туман, то текущую будто бы внутри гигантской трубы воду. Сам он не барахтался, не захлебывался, не пытался нащупать путь в тумане. Он апатично наблюдал, приучая себя к мысли о смерти. Даже не так, к мысли о расплате. Его нынешнее состояние не так ли ощущают себя люди, погруженные в кому? Он знал одного такого, ничего не чувствующего, никак не реагирующего на внешние раздражители, подключенного к пикающим приборам. Не просто знал. Он сам был причиной того, почему человек оказался прикованным к больничной койке. Он ни разу не бывал в палате пенсионера-спортсмена, но весьма ярко представлял себе, как это выглядит. Все верно. Видимо, так и устроена жизнь, что за каждый свой поступок приходится расплачиваться. Он совершил необдуманную хулиганскую бесчеловечную выходку. Его арестовали и осудили. Он жутко подвел конвоира, испоганив тому жизнь. Его забили почти до смерти. Око за око, зуб за зуб. Теперь он обречен вечно находиться в текучем, туманном полубреду, в пространстве, где нет звуков и чего-либо осязаемого, в том же или точно таком же мире, куда ненароком отправил пожилого человека. Сознанию не за что было зацепиться, чтобы начать вести отсчет времени. Сколько он уже находится здесь? Говорят, что сон, который кажется длинным, красочным, подробным, на самом деле длится несколько мгновений. Быть может, его присутствие в сумеречном безвременье также измеряется не днями, как ему кажется, а всего лишь секундами. И мысль о том, что он действительно навсегда застрял в бесконечности, постепенно начала сводить Ваньку с ума. Временами в толще воды или клочьях тумана возникали какие-то сгустки уплотнения, тени, еще более мрачные или светлые, чем окружающие Ваньку пространство. Поначалу он пытался сосредоточиться на них, дотянуться, окликнуть, затем отчаялся. А потом произошло нечто, что Ванька характеризовал для себя следующим образом. Вот стояла посреди поля тракторная тележка. Стояла долго, ржавела, не замечая ни дождей, ни ветров, ни жарящего солнца. И вдруг тележку дернула и потащила. Вероятнее всего, ее прицепили к трактору и поволокли по какой-то надобности. Тележке не вдомек, что это за трактор и куда он ее тянет. Но вне зависимости от неведомого предназначения, вне зависимости от грядущих перемен, Ваньке сделалось радостным, потому что тележка сейчас был он сам. Лучше уж что угодно, пусть даже полное прекращение существования, лишь бы вырваться из опостылевшего киселя, где нет ни звуков, ни ощущений. Пускай снова боль и льющаяся кровь, и сломанные ребра, и отбитые почки, и стылый пол карцера — Он знал, что все это приходящее, что однажды это может закончиться. Но пусть прекратится пытка бесконечным безвременем. Что-то невидимое, нераспознаваемое, неощутимое влекло его за собой. Тащило настойчиво и целеустремленно. Через день или месяц или годы путешествия сквозь толщу воды и клубы тумана Ванька заметил плывущих слева и справа от него чудовищ. Смутно напоминали они тех змей, что в незапамятные времена нарисовала хной на его плечах девушка из деревни. Как звали девушку? Как называлась деревня? Для чего на его кожу нанесли изображение тварей? Он не помнил. Но видеть старых знакомых, выросших и ставших еще более кошмарными, было неимоверно приятно, как бы дико это ни звучало. А потом пришел толчок, понуждение, приказ действовать. Пронзив пучину, Ванька рывком выметнулся на поверхность. Это был родной мир, тот самый, который он всю свою недолгую жизнь считал единственным. Вот только сам Ванька и его место в привычном мире изменились. Теперь он видел иначе и анализировал иначе, и мог гораздо больше, чем раньше. И пусть он не понимал части того, что происходит, и что от него требуется. Не ведал причин по которым должен поступать так-то и так-то, не представлял, какого результата должен в итоге достичь. Все же это было гораздо лучше, чем подвешенное состояние, сводящее с ума бездействие. Это уже не напоминало расплату, скорее это было шансом на искупление. В своей последней догадке Ванька уверился, когда стал узнавать места. Тайга, холм, трасса, забирающая не вправо, а влево от холма, выгибающий спину металлический ангар посреди бескрайнего поля, где когда-то... Колосилась пшеница Загарина, то самое село, с жителями которого он столь опрометчиво вступил в конфликт. А что, если и раньше в его действиях был какой-то высший смысл? А что, если неспроста он в прошлой жизни перепутал трассы, неспроста вышел к Загарина вместо «Кривой сосны»? Возможно, он напрасно окорил себя бессонными ночами в СИЗО. Возможно, те двое с самого начала должны были получить по заслугам за что-то, к чему Ванька в своей предыдущей ипостаси отношения не имел. Сейчас он самонадеянно предположил, что стал орудием высших сил в тот раз, но сам тогда не понял своего предназначения. Не выполнил возложенную на него миссию или выполнил как-то не так. Теперь ему предоставили шанс исправить ошибку, довести до конца поручение, которое не было правильно понято ранее. Если так, он готов. На пути к основной цели находилось несколько целей помельче. С ними нужно было разобраться, пройти второстепенные испытания, чтобы приблизиться к осуществлению главного и... И что? Ванька не до конца понимал, что светит ему в конце пути. Награда за искупленный грех или избавление от всех мучений, возвращение домой в привычном облике или упокоение. Впрочем, в своей предыдущей жизни он усвоил, что вопросы нужно решать по мере их поступления. При той силе практически всемогуществе, которым он сейчас обладал, второстепенные задачи казались досадной помехой. Вот эти существа, теперь он отчетливо видел, что они, как и новый нынешний Ванька, не являются людьми в общепринятом смысле этого слова, они не должны были находиться возле села Загарина, они не должны были скапливаться в одном месте, формируя настоящий эпицентр зла. В первую очередь требовалось избавиться от них. Он мог проделать это одним махом, во всяком случае ему так казалось. Он мог уничтожить их, едва только осознал промежуточную цель. Но в задаче были дополнительные условия. Существа хоть и выглядели почти как люди, в глубинной своей сути имели оттенки, отличающие их от всего рода человеческого. Нет! Это не были ангелы и демоны, хотя аналогии прослеживались. В другое время, как бы нелепо это ни звучало, они вели поистине библейскую войну. Силы света против сил тьмы. Наверняка к Библии это никакого отношения не имело. Но бывшему советскому комсомольцу, выросшему в деревне, где почти в каждом доме стыдливо хранились иконки, где дремучие старухи время от времени листали Ветхий Завет и шептали молитвы, бывшему комсомольцу пришли на ум именно такие ассоциации — Сейчас эти ангелы и демоны не враждовали, объединились, перемешались, их число с каждым часом увеличивалось и грозило вот-вот достичь критической отметки. Если бы они по-прежнему были четко разделены на два лагеря, выполнить дополнительные условия не составляло бы никакого труда, а так предстояло потрудиться с ювелирной четкостью вычленяя подходящие объекты. Спектр оттенков был как на хорошей черно-белой фотографии. От яркого кипенно-белого до абсолютно безысходно-черного. И ту, и другую крайности обновленное Ванькино зрение выносило с трудом. А между ними более или менее насыщенные сочетания, более или менее интенсивные полутона. Дополнительное условие состояло в том, что он должен был избавляться от существ, соблюдая зеркальную симметрию цветов, строжайшую пропорцию. Глупое условие, лишняя нагрузка. Если в конце концов он должен будет очистить мир ото всех, то какая разница с кого и в какой последовательности он начнет и продолжит. Но раз надо, значит надо. «Я песни как ветром наполню страну о том, как товарищ пошел на войну», воинственно горланил Ванька, по-прежнему не слыша никаких звуков, кроме собственного голоса. «Коль ветер, лавины и песня лавины, тебе половина, и мне половина...» Его ручные змеи-зверюги, чудовища, монстры Постоянно были рядом Достаточно направить их, и любой враг будет сметен, разбит, уничтожен Стерт с лица не только Земли, но и всех остальных миров Настоящая эйфория захлестнула Ваньку Всесилен Абсолютно всесилен Однако, чем ближе подступал он к скоплению существ вокруг Загарина Тем все и сомнения закрадывались в его мысли Эти ангелы и демоны, ведают ли они, что творят, понимают ли, какой вред наносят одним своим присутствием, или они, словно неразумные дети, влезли дружно в одну песочницу, даже не подозревая, что своим несметным числом попросту развалят ее рано или поздно. Уже трещат деревянные бортики, уже вытекают из разошедшихся швов и стыков струйки песка. Недавняя горка, красовавшаяся посередине, развалена и затоптана а они все продолжают и продолжают лепить куличики, выскрёбывая остатки, не соображая, что вскоре лепить станет вообще не из чего. Так злоумышленники они или дети? Осознанно или по незнанию уничтожают окружающее их пространство. Однажды, побывав в шкуре человека, необдуманно и неосмотрительно помчавшегося наказывать людей, чье поведение ему не приглянулось, теперь Ванька не хотел ошибиться снова» прихлопнуть их, как мух, или взмахом руки отогнать, вспугнуть. Так, толком не заметив, Ванька познакомился с обратной стороной могущества, постоянным и неусыпным самоконтролем. Только неуверенный, нестабильный и, по сути, слабый человек воспользуется любой возможностью, которая сулит ему выгоду или еще большее преимущество. Только слабый, беззастенчиво расправится с еще более слабым а удел по-настоящему сильных – всегда сомневаться в том, насколько необходимо эту силу применять. Ванька обдумывал варианты. Считывал вероятности. Он не хотел никого убивать, и выходило, что просто разогнать всех к чертовой бабушке, удалить из эпицентра в более подходящие места, рассредоточить – все это позволяло добиться желаемого результата не меньше и не хуже, чем уничтожение. Привести концентрацию существ в данном месте к нужному показателю и при этом не лишать их жизни — это, без сомнения, гуманно. Вот если такой способ не даст необходимого результата, тогда придется свои действия как-то корректировать. Первые же успехи в столкновении с существами показали, как он был прав. Нет, песок продолжал течь изо всех щелей. Он и не ждал мгновенного результата. Но изменения все же были, пусть пока практически незаметные. Его не наказали за самовольство, и, значит, направление выбрано верное. Водушевленный он закончил с пробными, робкими, аккуратными подходами и попытался придать принимаемым мерам надлежащий масштаб. Возможно, он слишком хорошо отнесся к существам. Возможно, зря их щадил вместо того, чтобы понять, что от них требуется, и помочь ему в воплощении задуманного высшими силами черно белая армия, собравшихся возле эпицентра, нанесла ответный удар. Ванька, отвыкший от боли и чувствовавший себя в безопасности в своей новой ипостаси, вдруг в полной мере ощутил, каково бывает человеку, когда с него заживо сдирают кожу. Ему пришлось вернуться в туманно-водный кисель, раствориться в нем, выждать время, когда чудодейственные струи излечат раны, уймут чудовищное жжение, помогут восстановиться. Пока длился этот процесс, Ванька принял решение не быть столь мягким по отношению к бессовестным созданиям, не оценившим его великодушие. Они не понимают, что он старается для их же блага. Ну что ж, он им скажет об этом прямо. Они продолжают мастерить куличики? Тогда он лишит их способности мастерить хоть что-либо. Федор Кузьмич стремительно прошелся вдоль стены. Ни щелочки, ни бреши. Что же, ждать, когда кто-нибудь оттуда выйдет? А ежели никогда? Ежели теперь община перешла на полную автономию, и единственный, кто отныне станет шастать снаружи, сам хозяин, обращающийся то орлом, то неваляшкой. Вдалеке прослышалось лихое колоксонное «фау-фау-фау». Но Денисов не смог наверняка определить, из-за барьера донесся сигнал или с трассы. В тайге... Бушевали выплески силы, там шло сражение неваляшки с объединенными уже изрядно потрепанными отрядами светлых и темных. В конце концов, он сам себе назначил время, если до 4 утра ничего не произойдет, если не найдется какой-нибудь выход, то перед рассветом он применит светлый клин». А до той поры надлежало спрятаться, укрыться в пожухшей траве. Это ведь он за щитом ничего в взаправдошнего не видит. А сам-то, наверное, как на ладони. Кто ж оттуда высунется, если он будто призрак шарахается туда-сюда? И только он устроился в ложбинке на бессумеречной полосе, неподалеку от едва приметной тропки, тянущейся к барьеру, только успел посетовать, что не прихватил с собой теплой одежды, как на том месте, где он стоял, буквально минуту назад... Материализовалось три силуэта. Без звука, без ярких красочных эффектов, без разводов и ряби на прозрачной невидимой глади щита. Просто возникли будто по щелчку выключателя. Постояли без движений, приглядываясь, прислушиваясь и давая рассмотреть себя участковому. Двое были ему незнакомы. Рослый плечистый парень в фуфайке и бородатый крепыш с забинтованной или, скорее, загипсованной рукой. Третьим был Шулер, Вор и, по совместительству, не тот на полставки Лёнька. Денисов застыл, сжавшись на дне сырой ложбинки в каких-то 15-20 шагах от них. Впрочем, близлежащие окрестности их не интересовали, их носы тянулись в сторону тайги и лагеря. Видимо, почуяли что-то жители общины, забеспокоились. — "Отсюда ничего не поймем, шепнул Лёнька спутником. — Надо идти ближе. Согласно кивнув, они, озираясь, двинулись к кромке бессумеречной полосы. «Так-то! Сами же виноваты в этом побочном эффекте, и сами же теперь страдают!» «Что не отовсюду можно в сумрак шагнуть, а без него обходиться отвыкли!» Денисов понятия не имел, все ли трое являются иными. Он знал, что в распоряжении у него есть только эта бессумеречная полоса шириной в 150 шагов. Ежели они выйдут за ее пределы, они обретут силу. Ежели вернутся обратно, будут под надежной броней магического щита. Отсутствие сумрака уравнивало их в возможностях. Пропустив их мимо себя и бесшумно поднявшись за их спинами, оперуполномоченный Денисов расстегнул кобуру. «Стоять — Стоять! — рявкнул он. — Милиция! — Троица разве что не подпрыгнула, так неожиданно прозвучал в тишине сибирской ночи грозный голос участкового. Громила сразу задрал руки, бородатый крепыш съежился, но не из-за страха, а на манер пружины, готовый распрямиться стремительно и все всесокрушающе. Ленька постоял спиной к лейтенанту, затем медленно обернулся. оп С задумчивым удивлением сказал он. «Нашел-таки!» «Не двигаться! Руки за голову!» «При попытке к бегству стреляя на поражение». Лёнька едва заметно дёрнул подбородком, и это явилось сигналом для взведенной пружины. С глухим рычанием, набычившись, на Денисова ринулся похожий на цыгана крепыш. Мелькнула в темноте белая молния. Федор Кузьмич рывком отклонился назад, пропуская укрепленное гипсом предплечье в считанных миллиметрах от своего лица. «Аж ветром обдало». Удар планировался настолько чудовищный по силе, что попади цыган по голове участкового наверняка расколол бы череп, будто грецкий орех молотком. Однако замах был всего лишь отвлекающим маневром. Попал бы хорошо, а нет, так пока милиционер уворачивался, появилось время вынуть нож. Держать его приходилось в левой здоровой руке, но, судя по уверенным движениям, ею цыган владел не хуже, чем правой — Прочертив лезвием невидимую линию на уровне живота, он заставил лейтенанта отшатнуться еще дальше. Скользящий шаг, взмах, сверкнули яростные беспощадные глаза, тускло блеснул в свете луны занесенный тесак. Поймав взглядом его местоположение, Денисов как следует толкнулся ногами, взвился, вцепился в кисть обеими руками, почувствовал, как ладони переняли первоначальный импульс удара. Крепыш был невероятно силен физически. Даром, что ростом не вышел, поэтому действовать нужно было как можно быстрее. Оставив левую руку на запястье противника, тыльной стороной правой ладони Денисов врезал под локоть, выворачивая его кверху. Против анатомии не попрешь, и цыган... Дабы компенсировать давление на сустав, сам начал пригибаться и разворачивать корпус. Денисов сделал всего полшажка вправо и оказался практически за его спиной. Короткий удар под колено, руку с тесаком в замок и на излом, схватить за волосы, потянуть в противоход. Все как учили в свое время в школе милиции. Цыган послушно скрючился, затем от небольшого легкого нажима рухнул лицом в траву. Теперь все просто. Наступить коленом на копчик, свободной рукой вытряхнуть из ослабевших пальцев нож, достать наручники. А ты думал, я только разговоры разговаривать умею. Запыхавшись, кинул пожилой милиционер Лёньке. Давай-ка, по доброй воле! Гипс мешал защелкнуть наручники на второй руке, поэтому Денисов, деловито повозившись, притянул левую ногу бордача, спихнул с нее резиновый сапог и сомкнул стальные полукружья на лодыжке. Выгнутый дугой цыган взвыл и задергался, замолотил загипсованной рукой по земле. — Не бережешь ты себя! — сокрушенно качнул головой участковый и поднял глаза. — Вовремя! Бугай Фуфайки, до последнего мгновения стоявший с поднятыми руками и с таким выражением лица, будто бы не верил в происходящее, рванулся к Денисову. Не добежав трех шагов... Отпрыгнул, цели подкованным каблуком кирзового армейского сапога, аккурат между глаз все еще прижимающему цыгана к земле лейтенанту. Охнув, Федор Кузьмич качнулся влево, упал навзничь, перекатился и тут же оказался на ногах. Молодой громило тяжелый, неповоротлив, он может и не попасть как следует, но если подомнет под себя, не выберешься. Махнув в ответ ногой, так будто собирается сделать подсечку, Денисов все же вынул пистолет. И со всей дури залепил рукояткой в лоб нападавшему. Бугай рухнул. Оставался Лёнька. Ему бы дураку бежать, пока милиционер был занят его спутниками. Бежать все равно в какую сторону. Спасение было и за щитом, и вполне вероятно за пределами безсумеречной полосы. Но сперва Лёнька был слишком увлечен дракой, а теперь... А теперь он пятился, не замечая Денисова, глядя в сторону сливающейся с темным небом тайги. Федор Кузьмич на всякий случай нашарил вторые наручники. Те самые, которыми пугал когда-то Иссорона. На вид самые обычные, блестящие светлым металлом, а на деле не только сдерживающие силу иного, но и адекватно отвечающие на любую попытку эту силу применить. Лёнька, наконец, сдвинулся настолько, что участковому стала видна причина, заставившая молодого дерзкого мага пятиться, не разбирая дороги. От кромки леса, Наискость через лук двигалось диковинное существо. Вместо ног его бурлила взбесившаяся вода. Бледное лицо обрамляли всклокоченные седые волосы. Выторощенные глаза слепо вращались, рот был перекошен гримассой боли. Слева и справа, будто вырастая из бурунов, в воздухе болтались гигантские змеи, незрячие, рыскали мордами из стороны в сторону и бессмысленно разевали чудовищные пасти. Хоть Денисов и не застал неваляшку в лагере в момент, когда тот проявлялся в реальном мире, он почему-то сразу сообразил, кто перед ними. Набрав воздуха в грудь, Федор Кузьмич обошел Лёньку. Драка с членами общины — ерунда по сравнению с поединком с ее основателем и хозяином. «Мать твою!» — вдруг заорал Бородач. Вопль этот был до краев наполнен не болью от впивающихся в кожу и мышцы кромок наручников. Цыган вопил от ужаса. Расширившимися глазами он провожал несущегося на бурунах по направлению к реке Неваляшку. Он явно узнал это существо, он до смерти напуган. Стало быть, Неваляшка не сын дога, не древний шаман, не хозяин общины. Хозяина такими воплями не встречают». Чуть не опрокинув спящую кибитку, неваляшка с крутого яра плашмя рухнул в воду. Подняв такой фонтан-брызг, будто посреди реки взорвалась донная мина. Проклятое условие продолжало действовать. Как просто было бы разом ударить по всем! Нет же, его заставляли, будто счетовода, вычитать и складывать, приводить к общему знаменателю, к равенству, чтобы никоим образом кипенно-белого не оказалось в определенный момент времени больше, нежели аспидно-черного. Кому нужна такая арифметика? Кому-то, видимо, нужна. Ваньке оставалось только подчиниться правилам. То ли существа очень быстро учились, то ли в их стане на передовые позиции выступили самые сильные, самые непокорные. Очередная атака Ваньки завершилась едва ли не более плачевно, чем предыдущая. Хоть и оказалось, что выколотые глаза всего лишь плод его воображения, хоть и восстановились его зрительные нервы достаточно скоро, теперь он уже не желал быть гуманным. Ему нужно выполнить свое предназначение. Ему нужно искупить грехи. Кто они такие, эти ангелы и демоны, что взялись ему мешать? Плюнуть и растереть. Теперь им руководило бешенство. Вырвавшись из с тайги на открытый простор Сибиряк и Айсарон застыли в полной мере оценив фантастический этюд. Стоя в реке, поверхность которой теперь едва достигала бедер, гигантский 100 метрового роста неваляшка крушил магический щит. Гибкие лоснящиеся тела змеи Толщиной, не уступавшей вагону поезда, а длиной всему пассажирскому составу, вытягивались из водоворотов возле его ног. Башенными кранами пронзали пространство. Мелькали в звездной вышине. Из раскрытых пастей вырывалось оглушительное шипение. Длинные, раздвоенные языки трепетали, словно транспаранты во время демонстраций. Пары острых клыков размерами не уступали бивнем «Ископаемых моментов. Вокруг голов извивались кожистые складки, напоминая одновременно капюшоны кобр и гривы китайских сказочных драконов. Раз за разом головы змей обрушивались сверху на невидимую преграду, содрогалась под ногами почва, вздымались к млечному пути снопы искр, слетали в стороны какие-то шмётки. Сам неваляшка, не в силах преодолеть метры, взявшие общину в кольцо аномалии, бессумеречной пустоши, горстями зачерпывал из реки воду, производил ладонями такие движения, словно вылепливал снежки, а затем запускал пронизанные молниями водяные шары, в сторону щита купола. Треск стоял такой, что казалось, будто сам небесный свод готов развалиться на части и грянуться озим. Поет чертяка!» — восхищенно протянула Айсарон. «А?» В самом деле, даже с такого расстояния было видно, как шевелятся губы неваляшки. Несеверный ветер ударил в прибой, в сухой подорожник, в траву зверобой. «Ты понимаешь хоть что-нибудь?» Близоруко щурясь, сибиряк осматривал собственную куртку, словно искал на ней карманы, в которых еще не копался. «Сперва он накинулся на нас, теперь взялся за общину. Чего он хочет? Что от нас требуется?» Будто услышав их голоса с расстояния в километр, неваляшка обернулся, оскалился и топнул ногой, погруженный в речную воду. Пучина всколыхнулась, вздулась горбом, крутой волной перемахнула через яр и ринулась к кромке тайги неправдоподобно стремительным огромным поистине океанским валом. Миллионы лун искрились на его поверхности, миллионы электрических разрядов пробегали в глубине. Сказала и сказала ясорон и ушел в сумрак. Сибиряк оглянулся. Прибежавшие вместе с ними иные также поспешно прятались, отступали либо глубже в лес, либо на максимально доступные им слои сумрака. Химригон, оставаясь в реальном мире, резво карабкался на высокий кедр. Лихарев и Максим воспользовались неудобным, но весьма надежным заклинанием. Они оба, словно букашки в янтаре, застыли в твердых шарах, напоминающих хрустальные. Ни шевелиться, ни сражаться они сию секунду не могли, но и их не достанет любое известное оружие, любая известная магия. Пожав плечами, сибиряк ударил в катящийся вал потоком чистой силы. Пресс оказался настолько слабым, что глава светлых по-настоящему оторопел. Что-то было не так. Сумрак вел себя не так. Или это неваляшка каким-то образом воздействовал на него и, соответственно, на возможности иных. Не факт, что даже полноценный мощный напор энергии пресса смог бы остановить, разметать водяной вал, а в таком виде движущаяся стена воды его даже не заметила, поглотила без остатка. Хмыкнув, сибиряк провалился на более глубокие слои. Угорь отчаянно выруливал, съехав с трассы на целину, стремясь достичь аномалии раньше, чем поднятая неваляшкой волна доберется до «Волги». Где-то там, на полосе Бессумеречной пустоши, где-то рядом с невидимым барьером должен был находиться Федор Кузьмич. Его собственных защитных чар даже на секунду не хватит, чтобы противостоять тем силам, что метались от реки к магическому куполу, что лавины двигались через лук в сторону тайги и трассы. И амулетов Евгения может не хватить, хоть и заряжена часть из них руководителем областного ночного дозора высшим магом». Одна надежда на мощную современную машину, да на то, что удастся найти Денисова раньше, чем тот попадет под удар. Он почти успел, он почти проскочил, волна задела заднее крыло автомобиля по касательной, и, как бы ни был салон накачен магией, защита смялась в одно мгновение. А в следующее Угорь осознал себя уже в другом месте. Он по-прежнему сидел за рулем серой «Волги», по-прежнему двигался куда-то, вот только управлял машиной не он. Плотный туман, какой можно встретить на одном из слоев сумрака, заполнял салон. Призрачный корявый лес избивался слева и справа. Крючковатые сухие ветви мертвых деревьев царапали краску на капоте. Скреблись в боковые окна. Машина без желания и помощи оперативника сама, по себе, переместилась сюда из реального мира». И теперь Сумрак постепенно отбирал не только управление ею, но и что-то еще отбирал. Почему-то вспомнилась песня «Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть, Милая моя строгая, как же я хочу рядом быть». Облако, Вот оно, действительно трогает, словно со стороны, без каких-либо эмоций наблюдал дозорный за тем, как бледнеют его руки, как постепенно становятся прозрачными колени, как проваливаются сквозь педали ступни. Он растворялся, его разъедало будто в агрессивной среде, каковой, по сути, являлся глубокий сумрак для неподготовленного иного». Не было боли, не было страха. Погружение обещало покой. Где-то за спиной вспыхивали огни нешуточной битвы, люди иные носились со своими бедами и заботами, противостояли друг другу вечные, как мир, свет и тьма, угорь таял на водительском сиденье и получал от этого истинное удовольствие. Оказывается, упокоиться это даже приятно, уйти от суеты, от смешных и жестоких интриг, от дежурства и патрулирования, от ответственности и обмана, оказаться в мире подобном тому, каким Денисов считал свою глубинку до вторжения дозоров. Сонный муравейник, спокойное, размеренное существование, облегчение, забвение, почти небытие. Денисов. Мысль была так ярка, так отчетлива, так болезненно актуальна, что угорь дернулся, словно от удара током. Приятный покой откладывается. Дорогие товарищи, мы вернемся к обсуждению, как только закончим насущные дела. Даже толком не определив, на каком из слоев находится, Евгений начал шарить взглядом по салону, пытаясь в бурых клочьях тумана отыскать хоть что-то похожее на тень. Вспышки, оставшиеся далеко-далеко позади, были... Так слабые, что их размытый отцвет застревал еще на подступах к машине, в ветвях мертвых деревьев скрюченного леса, и окончательно рассеивался в тумане, наполнявшем машину. Наконец он сообразил. Обеими руками, одной не получилось, он ухватился за призрачный рычаг ручного тормоза, рванул, что есть мочи, боясь, что в самый последний момент пальцы пройдут насквозь. На приборной панели загорелся желтый стояночный огонек. Ни мешкая ни секунды он отыскал слабый, ускользающий, развеивающийся мрак, ненадолго сложившийся в его полупрозрачный силуэт на спинке сиденья. Машина исчезла. Машина-то, шут с ней. Гораздо серьезнее то, что исчезли вообще какие бы то ни было ориентиры. Угоре находился посреди бескрайней серой равнины, продуваемой всеми ветрами. Если это третий слой, то где же шаманское дерево, видимое практически отовсюду? Если четвертый, как тут следует действовать? Коченели руки, индивели ресницы, но это были прежние руки, настоящие, не призрачные ресницы. Выбрав направление, угреб побежал. Минут через 10 по времени этого слоя на горизонте показался первый объект, выпирающий бескрайней глади. Нарыв. Вздувшийся пузырь, выжигающий и отравляющий вокруг себя все, даже серая пыльная равнина почернела, местами спеклась, покрылась твердой коркой, местами пошла дымящимися трещинами, темная марева окружала многокилометровый гнойник, фиолетово-черные языки огня облизывали его стенки и уносились ввысь». Потом стал заметен Неваляшка, единственное живое существо в непосредственной близости от набухшего пузыря. Здесь его оружием была не вода, а мелкая песчаная пыль, подбираемая серой равнины. Искрящиеся комья так же, как и водяные шары, бомбардировали магический щит, но, как и в реальном мире, как и на других слоях сумрака, не могли причинить мгновенного ощутимого ущерба, Неваляшка не оставлял попыток Его верные змеи, ничуть не изменившиеся на этом слое, продолжали впиваться в купол ядовитыми зубами, долбили его со всей дури тупыми рылами, пока без особых результатов. Угорь четко увидел границу, которую неваляшка не мог преодолеть. Аномалия, похоже, распространялась на все слои. Оперативник еще раз глянул на общую картину и подосадовал. Если бы неваляшка еще чуть-чуть подрос, он смог бы, не сходя с места, дотянуться до барьера. Не только змеями, но и кулачищами, которые уже сейчас были размерами с тяжелый танк. Казалось, вдарь таким молотом по магическому куполу тот рассыплется в прах. Но то ли сил еще увеличить свой рост неваляшки не хватало, то ли воображения. Евгений на бегу, словно понижая скорости на мотоцикле, последовательно переходил на слои, более близкие к реальности. В итоге к общине он попал одновременно с выходом в человеческий мир. И тут грянула музыка. Музыка грянула так неожиданно и так оглушительно, что Денисов невольно зажал уши ладонями. Беззвучно, словно рыбы, раззевали рты, взятые под арест Ленька и его спутники, успевшие кое-что рассказать участковому, отчасти из гордости, и их отчасти из страха. Федор Кузьмич кровожадно пообещал отдать их на расправу неваляшке, ежели продолжит играть в молчанку. Музыка была странной, словно придуманной и исполняемой представителями другой планеты. Все в ней было не так. Неправильная мелодия, выскакивающие не в попад отдельные ноты и целые музыкальные фразы, вроде слышатся привычные скрипки, трубы, фортепиано, но так неестественно звучащие, что начинали болеть зубы. Хуже всего был ритм. Даже сквозь плотно прижатые к ушам ладони он проникал в голову, отдавался в груди, вибрировал в каждой косточке тела. От ритма темнело в глазах и подкашивались ноги. Неваляшке музыка тоже пришлась не по вкусу. Сначала он, непонимающе, озирался, потом в водовороты поспешно втянулись змеи, ставшие вдруг вялыми и неопасными как пожарные шланги, в которые прекратили подачу воды. Неваляшка сделал пару шагов прочь от невидимого щита, а затем рухнул на колени, взметнув новую волну цунами, и на четвереньках пополз еще дальше, мотая гигантской седой головой и кривя губы от нещадной боли, вызванной ритмом. «Гологуру бы сюда!» — цокнув языком, проговорил Денисов, сам себя не слыша. «Кто такая Гологура?» Пытаясь перекричать музыку, спросил невесть, откуда взявшийся угорь. «Ведьма! Она здесь, в лагере! Она может как-то нам помочь?» «Евгений Юрьевич!» — опешил участковый. «Ты что это? Ты как же...» Он, запутавшись с досадой, махнул рукой и тут же вновь прижал ее к уху. «Ты внимания не обращай! Гологура — это паренек, один из моей деревни, барабанщик. Был у меня с ним разговор по поводу ритма». «Ну, как и что ритмом вытворяет, ежели инструменты в умелых руках находятся? А тут, видишь, какая иллюстрация? Жуть!» Неваляшка отползал, и, похоже, силы покидали его. «Я не понимаю!» — прокричал Угарь. «Это заклинание, что ли, такое?» «Это Михальчук!» Чудом расслышав вопрос оперативника, в хаотичном грохоте торжественно провозгласил курносый Ленька и, довольный, оскалился. «Наш Михальчук! Дописал свою симфонию и окаянный! У, теперь-ча держитесь! Теперь-ча без заклятий всем вам хана!» Повторяющаяся мелодия сводила с ума, на душе становилось муторно, желудок грозился вывернуться наизнанку. «Надо что-то делать, Фёдор Кузьмич!» Глаз дозорного начал подергиваться, пальцы тряслись. Сам Денисов ощущал себя немногим лучше и потому был абсолютно согласен, надо что-то делать. Музыку врубили хозяева общины, в качестве оружия против неваляшки, это очевидно. Стало быть, его действия рано или поздно могли привести к желаемому результату, уничтожению щита». Иначе чего бы сыну Дога беспокоиться? Но вместе с Неваляшкой Рита мог запросто управиться и с остальными, иными, находящимися в непосредственной близости. Если погибнет Неваляшка, исчезнет призрачная надежда прорваться внутрь закрытой территории. Однако появится шанс уцелеть всем остальным. Застонав, Денисов развернулся и пошагал по направлению к реке. «Я с вами!» — вдогонку крикнул Угорь. Участковый помотал головой, отмахнулся. «Постойте, возьмите!» Догнав пожилого милиционера, оперативник вложил в его ладонь детскую игрушку оловянного солдатика на коне, всадника в красном. «Пригодится!» Денисов кивнул, потрепал Евгения по плечу и подмигнул. Сибиряк из-за доления наблюдал за событиями возле щита, никак пока не вмешиваясь. Сюда тоже доносился тяжелый рваный ритм. И какую бы защиту ни ставил высший маг, воздух реального мира и энергетические потоки сумрака продолжали вздрагивать, сотрясаться в такт безумной мелодии. Нечто подобное недавно сотворил Химригон во время камлания. Его колотушка и бубен также изгибали линии силы, также на глазах меняли реальность. Вот только в доносящейся из общения музыки не было магии. До сей поры сибиряк знал всего один способ воздействия человека на иного — физическое воздействие. Кулак, нож, лом, снайперская винтовка или фугас не всегда иной успевал защититься, не всегда мог справиться с нанесенными повреждениями. А теперь выясняется, что найден еще один способ. Дело ведь не в громкости, не в децибелах. Что-то такое сумели подобрать люди, что заставляет светлых и темных бежать без оглядки, рвать на себе волосы, терять сознание. Если ту же мелодию включить не на полную мощность, а потихонечку в комнате или в клубе, в ресторане или на общественном пляже, «Она, — Сибиряк был уверен, — произведет тот же эффект. Может, не так быстро, как сейчас, может, не в такой же степени, но эффекта будет, несомненно. Это стоило обдумать, этим стоит заняться, как только закончится... как только закончится все это». От группы людей, застрявших посреди пустоши, отделилась фигура в милицейской форме. «Давай, Федор Кузьмич, давай!» — шепнул Сибиряк, догадавшись, что намерен предпринять Денисов. Неваляшка, придя в себя, снова примется за драку, точнее, за избиение. Может быть, он вновь обрушится на магический щит, и обитатели общины, причинивших ему боль, а может быть, снова на объединенные силы светлых и темных. Сколько их самых стойких осталось вблизи лагеря? Скольких удастся собрать для атаки? Кто знает. Уничтожив Неваляшку, они избавятся от самого непредсказуемого, самого неуязвимого соперника. Если бы не он, возможно, барьер уже был бы пробит всеобщими усилиями. И Лиля, и Химригон, и Аниса, и Сароном слишком много отдали, чтобы противостоять порождению сумрака. Исчезнет сумеречная тварь, исчезнет лишняя головная боль. Можно будет снова приняться за основную проблему. Денисов, шатаясь, взобрался на яр, подошел к краю обрыва. Голова ползущего на четвереньках существа была почти напротив. Участковый что-то сказал, неваляшком медленно повернулся. Следы побоев на плечах и груди в увеличенном виде казались просто чудовищными. На гигантском лбу и под огромными глазами в бешеном ритме пульсировали набухшие кровеносные сосуды. В самих глазах читались тоска и обреченность. «Раненый зверь, который молит, чтобы его поскорее добили», «Давай, Федька, не тяни!» — шепотом подбадривал участкового, возникший рядом с сибиряком Айсарон. Участковый поднял руки, протянул к сумеречной твари ладонями вверх. Даже отсюда, из за отдаления, было видно, как всколыхнулся, забурлил сумрак, впечатлённый мощью, таящейся в руках пожилого мага. «Что это?» — оторопело пробормотал сибиряк. «Что он делает?» — левая ладонь Денисова окуталась темной дымкой. На правой вспыхнул лепесток яркого огня. Федька, не дури! во все горло заорала и сорон. Федор Кузьмич единственный, кто подобрался к неваляшке настолько близко, и в такой подходящий момент единственный, кто мог одним ударом, одним направленным воздействием первой степени под названием светлый клин избавить мир от порожденного сумраком чудовища. Федор Кузьмич на глазах у бессильных что-либо изменить высших магов, передавал врагу оба мощнейших артефакта — темный и светлый. Когда оба они, неволяшка и Денисов, исчезли, Угорь устало опустился на пожухшую траву в компании скованных наручниками членов общины. Будь что будет, пожилой маг свой выбор сделал. Если он ошибся, если существо не было достойно подобного доверия, Евгений вряд ли об этом узнает, потому что совсем скоро попросту перестанет существовать. Он уже примерно представлял, как это происходит. Медленно и соблазнительно. Вероятно, случается и по-другому, внезапно и, может быть, даже мучительно. Какая разница? Когда ты не спишь третьи сутки, когда ты измотан до предела, когда ты уже не знаешь, кому и во что верить, хочется просто покоя, будь что будет. Гул пришел из-под земли. Сначала он был неотличим от разрушающего мозг ритма. Потом с лихвой перекрыл его, заглушил нескончаемо повторяющуюся мелодию. Почва задрожала, как во время сильного землетрясения. Луг пошёл волнами, затем раздался кошмарный скрежет, и, наконец, чудовищный взрыв сотряс окрестности. Обломки щита, утратившие прозрачность, летели в ночное небо, распадались на более мелкие осколки, рассыпались в пыли и исчезали. Гигантский купол разрушался. Привстав, Евгений зачарованно смотрел, как там, на территории общины, вновь обрётший силу, огромный неваляшка... Крушит высокий, подстать себе, великолепный терем, стоящий на берегу реки. На миг, закрыв звезды, промелькнула в вышине крылатая тень. «Ушел, гад!» — подумалось Евгению. А уже в следующие секунды он забыл про сына Дога в образе орла, потому что заметил бегущего Денисова. Одной рукой он крепко прижимал к себе завернутого в трогательное цветное одеяльце — младенца. Другой отчаянно махал дозорному и всем, кто мог его видеть. Уходите, донеслось до Евгения. Уходите немедленно. Следом за участковым бежали еще несколько человек. Угорь вроде бы видел мелькнувшего среди прочих Николая Крюкова, затем Остыгана. Нет, они не пытались догнать милиционера, они спасались от чего-то, что могло произойти и в Загарина. Неужели щит, терем и покинувший общину Орел – это еще не все? Проследив, чтобы Ленька и Громила Фуфайки не оставили своего бородатого товарища, скованного особо изощренным способом, Угорь припустил к лесу, и уже выбравшись с пустоши, он понял, чем вызвано всеобщее бегство. Сумрак бурлил, потоки силы перетекали со слоя на слой, перемешивались, закручивались вихревыми воронками, набирали скорость курьерского поезда. Находиться даже на первом слое можно было лишь ценой огромных усилий. Глубже угорь рискнул только заглянуть. Казалось, все пришло в движение. Волна, чем-то схожая с водяным валом, запущенным неваляшкой, поднялась из глубины слоев, выдавливая иных в реальный мир. Евгений, едва не захлебнувшись перенасыщенным энергией толчком, остановился и, уперев ладони в колени, попытался отдышаться. «Твою мать!» Глядя в землю, расширенными глазами, негромко произнес он. И приведет все воды в движение и ополоснет землю. Ворожей! И истинный ворожей! подтвердил запыхавшийся Денисов, нагнав друга. Легенды, они же для людей, а проводы-то им куда понятнее, чем про сумрак. «Ну, здравствуй, Данила Николаевич», — улыбнулся Евгений, посмотрев на мордашку спящего мальчишки, и тут же с тревогой перевёл взгляд на его деда. «Всё в порядке?» «Нормально», — улыбнулся в ответ седой участковый. «Скоро к мамке попадёт. Совсем хорошо станет». Позади оглушительно грохнуло. «Час доломает и всерьёз примется восстанавливать прорехи», — посуровев лицом сообщил Денисов. «Отдохнул, двигаем потихоньку». «Послушайте, Федор Кузьмич, а почему же он с нами враждовал, если виновник был в Загарина?» «А мы для него все на одно лицо», — пожал плечами Денисов. «Потребляем энергию, используем силу, значит, вредители. Он еще нормально с нами обошелся по-человечески. Ему важно было, чтобы мы рассредоточились подальше от этого места, чтобы не расширяли аномалию, не бередили рану». А мы, наоборот, словно тупые бараны, так и лезли в самое пекло. Усугубляли урон, так сказать. И что теперь? Ну, ты же и сам знаешь, руководитель. Ты мне этим своим великим потопом все уши прожужжал. Да и не мне одному. Восстановить сумрак, вернуть однородность каждому слою, не Тьфу ты, ворожей не мог при наличии такой заразы, как секретная община. Там один терем, эти сказочные барские хоромы, да еще защитный барьер, столько силы жрали, что ядрить твою редиску, попробуй-ка заделать дыру, когда этакий насос работает. А тут еще и мы по незнанию ему мешали. Про потоп я понял, а что дальше? Нам-то что делать, как быть? Ну, денек-другой в сумрак лучше не шастать, это точно. Взболтает он силу, перемешает, перераспределит, а там уж прорехи сами собой затянутся. Довольный дед хоть и хмурил брови, на мир смотрел счастливыми глазами. Посапывал у него на руках крошечный человечек Данилка, светлело небо, шипел ветерок в кронах вековых кедров. Жизнь продолжалась. — Федор Кузьмич, а как же теперь вы? — помедлив, задал угорь трудный вопрос. — Ты просветлый клин, что ли? — беззаботно откликнулся участковый. — Ну, тут всего два варианта, верно? — он подмигнул спящему Данилке. Либо отберут право на него, либо восстановят, а я покамест с семьей побуду. Состроив нарочито постную мину, оперативник поинтересовался Снова предлагать вам вступить в дозор, я так понимаю, бесполезно. Денисов задрал голову, полюбовался тускнеющими звездами и собирающимися на севере облачками. Вдохнул все грудью, шумно выдохнул, пошевелил раздумчиво бровями. «Эх, жизнь он она какая! Ты, Евгений Юрьевич, предложи, а там поглядим!» Когда совсем рассвело, из тайги осторожно выбрался Егор Романов. Кажется, пронесло. Кажется, удалось выжить. Едва началась катавасия, он успел улизнуть и увести лошадей. Теперь все разошлись, разбежались, все стихло. Правда, неподалеку обнаружилось село, которого накануне, кажется, не было. Но Егор не особо удивился. Годы жизни в таборе, славящемся своими колдунями, научили его спокойно принимать любые, даже самые невероятные события и явления. Построили за ночь деревню замечательно, честь вам и хвала. Кибитка, как ни странно, была цела и невредима. Слыша отголоски бушевавших здесь страстей, Егор уже и не надеялся найти хотя бы ее обломки. И упряжь на месте, и вещи не растащили, правда, почему-то вымокло все до нитки. Нужно сперва напоить лошадей, умыться самому, а потом можно будет снарядить повозку и отправиться на поиски жены. Где она обреталась этой ночью, где находилась сейчас, цыган не ведал, но точно знал, что, как и прежде, кибитка сама вывезет к тому месту, где будет ждать Лиля. В обход, опустившись Яра, он подвел лошадей к воды. Берег и дно были... Так перелопачены, словно ночью здесь прошел целый табун. Да не коней, а каких-нибудь слонов. Задумавшись о том, пасутся ли слоны табунами, Егор зачерпнул воду, плеснул в лицо и вдруг напрягся. Рядом был чужой. Цыган ощутил его запах, услышал слабое дыхание. Не поднимая скорточек, он искоса глянул влево и назад. Так и есть. Прямо под обрывом на крохотной полоске песка у самой реки лежал ногой светловолосый мальчишка. То ли избили его, то ли... Скручи сорвался, всё тело было в здоровенных синяках и кровоточащих ранах. Если нет одежды, скорее, первый вариант. Обобрали, избили и скинули в реку. А до воды-то он не долетел. Наверное, нужно было как можно быстрее убираться отсюда, мало ли. Вот так проявишь сочувствие, поможешь несчастному. А тебе потом это боком выйдет. Уж Егор-то знал». Но парень смотрел в небо такими пронзительными глазами, будто прощался с облаками, птицами, ветром, будто все все про себя знал, и дышал он так коротко и тихо. Чертыхнувшись, Романов побежал к баулам с вещами, чтобы найти подходящий материал, сделать волокушу, переправить избитого по крутому берегу наверх, к бричке. Через полчаса по раскисшей будто от наводнения проселочной дороги в сторону трассы мчалась цыганская кибитка. Колеса отчаянно скрипели, подскакивали в колеях, брызгались жирной грязью. Полок нещадно мотался из стороны в сторону. Егор гневно орал на лошадей и со свистом взмахивал злым кнутом. Добравшись до трассы, лошади повернули не направо к силу, а налево в гущу леса. Да, возможно, в этом новоявленном селе была больница, доктора и прочее. Но кто же в здравом уме повезет умирающего в больницу, если жена — самая настоящая целительница? Внутри кибитки на многочисленных тюках лежал Ванька. Приподнявшись на локте, он мутным взглядом смотрел вперед, и его высветленные и изрядно тросшие волосы легко пошевеливал ветер. Конец. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.